Глава 44. Проводы Лины. Когда вернувшаяся из города веселая процессия подошла к калитке, Лина предстала перед детьми как сказочное видение. Муаровое платье ловко обтягивало ее статную фигуру, пышные кисейные рукава оттеняли полные руки, на шее в два ряда блестели бусы, а легкий бледно-розовый шарф с разлетающимися концами красиво оттенял золотые волосы. «Лина, ты ужас какая красивая!» — с восторгом сказала Динка, прижимая к груди свой букет. «Ты можешь цвести, Лина, в нашем саду, как яблоня. Она была весной такая же красивая, как ты». «Мама, наша Лина лучше всех!» — прошептала матери мышка. Лина обняла обеих девочек и засмеялась счастливым звонким смехом. Все вокруг тоже засмеялись, а Олег сказал, «Вы не видели, как смотрели на Лину в городе. Я просто серьезно опасался, что кто-нибудь выкрадет у нас невесту прямо из-под носа». «Не выкрадет теперь, Малай не даст», — заявил одуревший от счастья Малайка и, подхватив обеих девочек, закружился с ними по дорожке. Но Лина, поравнявшись с ним, степенно заметила, «Малай Иванович, что этого на виду у всех с ума сходите». Выйдя из церкви, Лина сразу начала называть мужа на «вы», и по имени-отчеству это очень веселило присутствующих, Костя хохотал от всей души. Под вечер пришли Крачковские. Олег и Костя весело прислуживали, наливая вино и разнося закуски. Динку Лина посадила рядом с собой, а Лина, к своему неудовольствию, сидела около Гоги, а мышка с Малайкой. Марина и Катя были счастливы, что все так хорошо и красиво, что, несмотря на все трудности, им удалось сделать настоящую свадьбу. Олег острил и дурачился. Костя хохоча уверял Малайку, что теперь он пропал, так как самое главное в процедуре венчания — это первому стать хотя бы одной ногой на коврик, подстельный под ноги молодым». «Хотя бы одной ногой, Малай Иванович, хотя бы одной!» — хохотал Костя. «Ведь теперь Лина всю жизнь будет командовать вами». «Пускай командует. Чего захочет, то и будет», — соглашался на все Малайка. «Нет уж, Малай Иванович, с улыбкой говорила Лина, «теперь уж вы командуете. Какая радость жене над мужем вверх держать!» Смущенное лицо Малайки, непривыкшего к покорности Лины, вызвало новый взрыв хохота. Громче всех хохотала Крачковская, хотя глаза у нее были усталые и лицо озабоченное. «Гога, подними бокал и провозгласи тост, а потом мы сообщим дорогим хозяевам нашу новость», — тихонько шепнула она сыну. Гога поднял бокал. «Любовь и дружба двух людей!» соединяют. Пусть эти чувства вечно с вами пребывают», — громко сказал он заранее приготовленный тост и, смутившись, подошел к Лине чокнуться. Лина чокнулась, поцеловала его в лоб и подошла к Крачковской. «Спасибо вам за вашу доброту», — растроганно сказала она, кланяясь в пояс. Крачковская еще раз пожелала молодоженам счастья и торжественно сказала. А теперь мы с Гогой должны сообщить вам новость. Мы уезжаем. Муж срочно вызывает нас к себе. Слова Крачковской ошеломили присутствующих. За столом наступила полная тишина. «Мы уезжаем завтра, мои дорогие. Мне очень жаль расставаться с вами. Я очень благодарна Константину Федоровичу за Гогу. Он столько возился с ним последнее время», — приятно улыбаясь, сказала Полина Владиславовна, и при общем молчании обратилась к сыну. «Гога, ты хотел, кажется, предложить Константину Федоровичу ключ от флигеля». Гога вскочил. «Константин Федорович, мы с мамой просим вас чувствовать себя полным хозяином флигеля до самого конца лета. Торжественно передаю вам ключ». Все сразу ожили, зашевелились. Костя трогательно поблагодарил за гостеприимство. «В вашем доме, как сны золотые!» — дурачась пропел Олег. Марина и Катя с искренним чувством обняли Полину Владиславовну. Гога подошел к мышке и, стоя за ее стулом, сказал «В память нашей дружбы я оставлю тебе полное собрание сочинений Толстого». Мышка вспыхнула от радости, застеснялась. «А я что?» — робко пролепетала она. «Я тебе Пушкина. Не надо, у меня есть», — великодушно ответил Гога. Провожали Крачковских шумно и весело, но после их ухода все вздохнули свободнее. За столом стало как-то уютнее и проще. Никто уже не острил, не хохотал, всем хотелось посидеть одним, своей семьей, и разговор перешел в тихую беседу. Обсуждались всякие мелочи будущей жизни Малайки и Лины. Помещение хозяин дал малайки хорошее, но мебели там нет. Один стол и стул, да, поломная кровать, сказала Катя. Марина задумалась, тогда надо хоть из кухни перевести им Линину кровать и стол. Вот уж нет, сразу заволновалась Лина. «Не порушайте моего ничего! Я свою кровать старенькой одеялкой покрыла и подушку оставляю. Как было, так пусть и будет. И каждое воскресенье приезжать стану. Не порушайте моего ничего!» «Конечно, конечно! Пусть все так и останется!» — заторопилась успокоить ее Катя. «Можно взять что-нибудь с городской квартиры?» Дети, сидя между взрослыми, впитывали в себя все впечатления праздника и, притихнув, машинально запихивали в рот сладости. Лина и Малайка должны были уехать вечером. Боясь грустного прощания, Катя заставила мышку лечь спать. Усталая мышка не противилась. Она поцеловала Лину и, моргая сонными глазками, спросила, «Ты никуда не уедешь, Лина?» Уеду и приеду, ответила Лина, и прижав к себе девочку, добавила: Была ваша, Лина, вашей и останется. Мышка ушла а Динка воспротивилась. Лина тоже не захотела отпустить свою любимицу. Они сидели рядом, и Лина, отламывая кусочки сладкого пирога, клала их девочке в рот. Динке хотелось стать совсем маленькой и, прижавшись к Лининой груди, заснуть у нее на коленях. Она закрыла глаза, прислонилась к Лининому плечу. Лина, разговаривая с Катей, перешла на шепот, взяла Динку на колени и тихонько закачала, баюкая ее, как ребенка. Всем вспомнился элеватор, когда, бывало, Лина, усевшись за стол, клала маленькую Динку к себе на колени и, лежачую, кормила ее кашей. «Лина, ты все даешь и даешь ей, может, она больше не хочет?» – беспокоилась Марина. «Это твои старшенькие не хочут, а моя все хочет», — спокойно отвечала Лина, дуя на ложку. «Она как наестся, так сразу знак подаст, стукнет ножкой об стол, аль по ложке ручкой вдарит». «Вот воспитание», — хохотал тогда Олег. Но сейчас, глядя на Лину, укачивающую на своих коленях восьмилетнюю Динку, никто не смеялся. Все понимали, что именно здесь, в этом материнском чувстве Лины, к вскормленной ею девочке и в Динке, привыкшей считать Лину своей второй матерью, таилась главная трагедия ухода Лины из семьи. Именно здесь был источник ее горьких слез о разлуке. Одинка, припав головой к груди Лины, сладко и безмятежно спала. В саду уже сгущались сумерки, в комнатах зажгли лампы. «Малый Иванович, подержите-ка, ребёнка», ребенка, сказала вдруг Лина. Балайка вскочил и бережно принял на вытянутые руки спящую Динку. Лина тряхнула с платья крошки и, открыв дверь в комнату, тихо сказала «Кладите ее, Малай Иванович, на кроватку». Малайка положил Динку на кровать и на цыпочках вышел. Лина сняла с девочки нарядные белые башмачки и, наклонившись, перекрестила ее широким крестом. Частые слезы ее закапали на грудь Динки. «Господи! Не помощник ты людям в великой скорби душевной!» — тихо простонала Лина. Динка неспокойно шевельнулась во сне и, словно почувствовав ее слезы, тоненько по всхлипнула. Через час Лина уехала, Олег, Костя и Малайка несли ее вещи — Марина и Катя стояли у калитки, а Лина по настоянию Кости простилась раньше. Лина шла, не оглядываясь назад, но сердце ее знало, что дом, который она оставила, осиротел.